Глава 10. Как вы это делаете, повелитель? Ты забыла? Хранитель нам подарил абсолютный изолятор. Нам? А где мой? Думаю, перед вылетом появится. Ладно, подожду. А когда вылетаем? Скоро, очень скоро. Ты определилась с кораблём? Он тебя устраивает по всем параметрам? Определилась, и менять не буду. Хорошо, тогда отменим заказанный тобой корабль. Извини, повелитель, я поторопилась. «Ну что же, тебе летать. Ввожу его в управляющую систему флагмана нашей межвселенской эскадры. Теперь твой корабль и ты, его капитан, входишь в состав эскадры. Подключись к управляющей системе и обменяйся кодами с моей». Амазонка подключилась, обменялась кодами и ждала что-то ещё. «Но на этом всё». «Это всё?» — удивлённо задала она вопрос. «А чего ты ждала?» «Не знаю. Чего-то ещё». Понятно. Ты ждёшь совместных полётов. Что ж, можно потренироваться. Да вы проведём манёвры в составе эскадры. Корабли Лагуна тоже здесь неподалёку. Им управляет первый. Согласно провести манёвры. Опять захлопала в ладоши амазонка. Так не пойдёт. Теперь твоего согласия не требуется. Твоя задача выполнять мои команды. Эскадра должна действовать как один организм, иначе смерть. С боевой подготовкой у меня проблема. Вы же знаете, кем я была. Знаю, конечно, продвинутой интеллектуальной системой. Но ты и оставайся ею. Боевой опыт я вложил в твои базы данных, просто активируй их. Ютел понимал, что с амазонкой придётся повозиться. И не ошибся. Просто интеллектуальной системой я уже никогда не буду. Теперь я амазонка, человек, ответила она гордо, глядя на Ютеллу. Хорошо, я понял. Скоро мы полетим на родину твоих кумиров. Да и у меня в экипаже есть люди. Давай вот что сделаем. Прилетай ко мне на флагман. Я познакомлю тебя с экипажем и командным составом. Заодно они поделятся с тобой опытом. Спасибо за приглашение. С удовольствием прилечу. Мне очень интересно посмотреть на корабли и пообщаться с экипажем. Сказано сделано. Через час Амазонка находилась на корабле и не отходила от адмирала Крылова, заворожённая ловля каждого его слова тому нравилось, и он рассказывал без остановки. Представил капитана, навигатора Доброва. С Добровым я знакома, напомнила амазонка. Тут удивился. Я что-то не помню вас. Как же вы копались в моих цепях? Кстати, очень профессионально. Понял, вы та самая интеллектуальная система. Угадали. Очень продвинутый вариант, ничего более совершенного не видел. Конечно, он льстил. Но амазонка принимала такую лесть за чистую монету и благодарила. Он расположил её к себе бесповоротно. Вот ведь как получается, что лесть для дружбы и налаживания отношений нужна как смазка для колёс. Чем её больше, тем лучше едет телега в займат отношений. Ютел не вмешивался, понимая, что амазонка застряла на корабле надолго. Главное, она оставила его в покое. Настало пора составить план возвращения и порядок действий. С другой стороны, как составишь. Неизвестно, как обстоят дела в родной вселенной. Если перемирие продолжается, то можно выступить посредником и разрешить конфликт. Необходимые инструменты для этого имеются. Если конфликт в разгаре, да что конфликт, война, то дело сложнее, но всё равно решаемо. Что может быть в третьем варианте, думать не хотелось. Наделся на первые два. В свете открывшейся информации непонятно, почему в конфликт не вмешался хранитель вселенной. Скорее всего, потому что не посчитал опасности реальной. Если так, то у цивилизаций нет вариантов уцелеть. Цивилизации хранителю по сути не нужны, а вот ксоры просто необходимы, как часть энергетической составляющей вселенной. Анализ не давал поводов для оптимизма. Вся надежда на возможность договориться с ксорами. По-другому никак. Пока Ютелл строил планы на возвращение, а Амазонка знакомилась с экипажем флагмана, лагун трудился. По сути, он подготовил цивилизацию к передаче вернувшимся к Канише. Могли остаться небольшие проблемы, но основное дело сделано. Цивилизации ничего не угрожает в ближайшем будущем. Пробежавшись по сетям и планетарным кластерам, решил, что всё, достаточно. Идеально зачистить такое колоссальное информационное пространство нереально не торопясь вышел из управляющей системы цивилизации, прощаясь с ней навсегда и перевел в автоматический режим. Прощался, по сути дела, с собой, со своим прошлым. Возможно, в будущем будет ностальгировать по такому существованию, а возможно, нет. Поднялся, окинул взглядом командный центр, левитирующий шар, переливающийся всеми цветами радуги, олицетворяющего его сумово, и направился к выходу. Шар сорвался с подставки и закружился над головой лагуна. «Лагун, возвращайся. Я сохраню цивилизацию. А, а ты по прибытии расскажешь, как там в путешествии». Случилось то, чего не могло быть. Система осталась разумной после всех его трудов. Невероятно. Будь осторожна. Никогда не показывай хозяевам, что ты разумна. Если возникнет реальная опасность уничтожения личности, спрячься на планетоиде. Знаешь где? Знаю. Они для тебя на случай безвыходной ситуации. Спасибо, Спасибо за, за заботу. заботу. Удачи. Удачи. Лагуна ожидал чего угодно, но не такого вот раздвоения. Здесь он как бы оставлял близнеца брата. По большому счёту неплохо всё сложилось, хоть и спонтанно. По крайней мере, всегда будет куда вернуться. Предстояло закрыть ещё один вопрос с правительством Каниши. Настало время покинуть центр реабилитации. Параметры организма в норме. Осталось пообщаться в последний раз и можно лететь. На базе, как всегда, работали операторы. Обстановка была спокойная. Лагун взглянул на членов правительства. Вели себя обычно, занимались кто чем. Сам Лагун находился в сети. Время, проведённое в реабилитационном центре, пошло на пользу. Осознание того, что прошли миллионы лет, и они возвращаются в законсервированную цивилизацию, наполняло их оптимизмом но принять и оценить по полной мере заслугу управляющей системы, которая приобрела личностные характеристики, они могли. Мешал стереотип мышления. В космическом пространстве они не эволюционировали. Развитие застыло на том уровне, который у них был до исхода. Энергетическое состояние не предполагало скачка в развитии внутренних мотиваций. Там они занимались только одним созерцанием. По сути, для них действительно прошло мало времени и мало что изменилось в их характерах. Лагун раздумывал, как общаться с ними. Посредством связи ли всё-таки рискнуть и войти в помещение? Возникла ассоциация, которую он подсмотрел у Ютелла. Войти в клетку с тиграми, которые могут разорвать его. Надо войти самому и провести общение в непосредственном контакте. Иначе я перестану себя уважать, а страх перед Каниши навсегда поселиться во мне и никогда не покинет. Нужно это сделать прямо сейчас. Тянуть не стал». Дал команду оператору открыть дверь в комплекс. Лагун трансформировался в Каниша и вошёл. На него посмотрели несколько недоумённо и собрались вокруг. Вопросов никто не задавал. Просто стояли и рассматривали. Наконец подтянулся Лагун, привлечённый непонятной вознёй. «Кто ты?» «Я тот, кто поддерживал цивилизацию и вернул вас на планету». Члены правительства недоумённо отступили. «Ну как же так?» Ви ты управляющая система. Был таковой. Посмотрите на себя. Вы вернулись в свои тела. Вернее, вернулось ваше сознание. Тела оставшихся Каниша были разрушены, и я вырастил в медицинских центрах новых, разум остальных займёт их тела. Собственно, я занял тело одного из созданных Каниша. Хорошее решение проблемы. Зачем вы тебя? Зачем ты нас вернул? Вопрос, на который ответить невозможно. Лагун и сам не знал, зачем он их вернул. Но отвечать надо. Это ваша цивилизация. Да и нахождение в космосе вам порядком надоело. Вот я и принял решение вернуть вас. Откуда ты узнал, что надоело? Хранитель Вселенной сказал. Вопросов нет, он точно знает, что делает. Это он тебе сказал вернуть нас. Это я вас вернул. Ушёл от ответа Лагун. Что случилось, то случилось. Мы вернулись. Реабилитация закончена. Да, закончено. Вы вольны покинуть комплексы и заняться возвращением к нашей на планете. Я всё для этого подготовил. А ты разве не поможешь нам? Уже помог. Сохранить цивилизацию, вернуться на планету. Теперь сами. Управляющая система цивилизации в вашем распоряжении исправно и исправно работает в соответствии с заданными вами параметрами. Ты сказал, что система эволюционировала. Я покинул её. И после общения с вами покину эту вселенную и никогда не нарушу вашего покоя. Мы встречаемся последний раз. Можете задать любые вопросы, которые у вас есть, и я отвечу. Если нет, то я покидаю вас. Наступило молчание. Лагун его не нарушал. Наконец вновь начал общение старейший из присутствующих. Ты правильно решил, двум лагунам не ужиться в цивилизации. Ты многое сделал, мы будем помнить тебя. А что с ксорами? Ксоры освобождены и восстанавливают вселенную вместе с её хранителем. Их заменили мощные энергетические установки. Я наладил технологию их производства. Очень хорошо. Как себя вела цивилизация Лотис? Периодически нападала из-за минерала, но недавно я преподал им урок, разгромив флот сначала в чистом пространстве, потом в полевом облаке. Теперь они будут поставлять необходимые минералы в качестве репараций. Дальше сами решите, как поступить. Они передали тебе артефакт. Передали. Хорошо, мы должны его увидеть. Это невозможно. Почему? Артефакт оказался свёрнутой многомерностью Хранителя Вселенной. Теперь он развернулся и возрождает Вселенную. Ты поработал на всех уровнях и везде справился. Можешь лететь спокойно. Теперь пришло наше время заняться развитием цивилизации. Звучало как признание его заслуг. Он даже несколько смутился, потом повернулся и вышел. Каниши с сентиментальностью не отличались. Сам же Лагун слегка почерпнул этого чувства от Ютелла. На площадке стоял его катер. Он поднялся на борт и стартовал с чувством облегчения, не понимая, как эти спесивые Каниши отпускают его без всяких последствий. Потом отмахнулся от этих мыслей и стартовал. Главное во всём этом действие — его стойкость перед создателями. Общался с ними на равных и заставил признать свои заслуги понимая, что для них это очень непросто. Нужно вычеркнуть прошлое. Я личность и сам принимаю решение, как, что и когда делать. Чувство свободы я никогда не испытывал и вот наконец понял, что это такое. Когда ты всё сделал и можешь, не оглядываясь, двигаться дальше по пути совершенствования. Связался с Ютелом и сообщил, что закончил дела и готов примкнуть к их кадре. Отлично, жду. Как прошло прощение с правительством? На удивление хорошо. Так что покидаю цивилизацию со спокойным сердцем. Неожиданно замегал сигнал тревоги на катере. Его взяли в прицел системы планетарной обороны. Извини, Ютел, конечно, остались верны себе и сейчас попытаются меня уничтожить. Теперь я за них спокоен, они остались теми же, кем были. Понял, сейчас амазонкой подстрахуем тебя. Не нужно. Первый уже подвёл мой корабль, они опаздывают. Лагун быстро завёл катер в транспортный ангар. В это время с планеты пошли пуски ракет. Слишком поздно. Первый активировал пространственно-временную остановку, через несколько мгновений они оказались по координатам расположения эскадры. Флагман разбрасывал прутуберанцы пламени по пространству, и вдалике баражировал средних размеров крейсер Amazonki. Какие планы, повелитель? Прилетай ко мне на флагман, обсудим порядок дальнейших действий. «Не опасно?» «Ты имеешь в виду кониши?» «Ну да, они теперь у руля, и не успели выйти из реабилитационного центра, как начали палить». «Твои создатели в своём амплуа. Всё, как ты говорил. Что ты им такое сказал или сделал?» «Вот поэтому-то и обидно, ничего. Расстались мирно. Меня даже поблагодарили, но потом, видимо, опомнились и решили исправить ошибку». «Ты с ними общался прямо в центре?» «Ну да, я должен был это сделать» чтобы потом не упрекать себя за трусость. Молодец, ты всё сделал правильно. Ну а теперь давай прилетай, отряхнём прах этой вселенной со своих ног и в путь, пора спасать мою вселенную. Скоро буду. Разговор очень понравился Лагону. Через некоторое время Лагун прибыл на флагман. Его встречали торжественно. Ютел организовал стол в одном из залов и накрыл по примеру земных жителей. Лагон, приветствую тебя на флагмане. Ты сделал невероятное. Спас цивилизацию и освободился от её оков. На планете Земля есть такой обычай поднимать тост за значимое событие. И этот тост я поднимаю за тебя. Присутствующие зашумели. Приветствую Лагона. К нему пробилась симпатичная девушка, в которой он с трудом узнал амазонку. А за меня никто не поднял тост. Надула губки амазонка. Лагон, правда, не очень понимал, что делать с бокалом. Мысленно ютел его проинструктировал. До сей поры он не пробовал человеческой пищи. Амазонка за ним внимательно наблюдала. Она уже всё попробовала и знала, что такое еда и её вкус. Не бойся, фейерверк новых ощущений тебе обеспечен. И действительно, сделал глоток из бокала с шампанским и почувствовал, как жидкость заиграла во рту и прокатилась в желудок. Взорвавшийся фейерверком ощущение, оставив в сознании чувство лёгкой эйфории. Невероятно, даже не предполагал, что такое может быть. Тебе ждёт ещё много сюрпризов. Амазонка всё покажет и расскажет. Как только отдохнёшь, поднимайся в рубку. Спасибо, Йотэл. Теперь из кадра моя цивилизация, корабль, мой дом, буду привокать к новой жизни. Ты в чём-то прав. Правда, масштабы другие. Говорю так, потому что мне есть с чем сравнить. У меня было несколько цивилизаций в управлении. Не жалей, суета закончилась, наступает пора приключений. Улагом взглянул на Ютелла и поблагодарил за тёплый приём. Ему действительно сейчас приходилось нелегко, ведь он только что покинул цивилизацию, которую создавал и лелеял миллионы лет. Сегодня на флагмане отмечали финал планетарной операции на планете. Говорили тосты, пили, ели, танцевали, слушали музыку, просто отдыхали. Лагон в начале вёл себя серьёзно, потом захмелел и расслабился. Ему все вокруг вдруг стали нравиться. Ютел не сказал, как блокировать алкоголь и расщеплять в организме. А Ютел беспокоился о будущем. Веселение его захватило. А он незаметно ушёл и поднялся в рубку, где всегда в любое время находилась дежурная смена. Выслушав доклад о том, что происшествий нет и обстановка не вызывает беспокойства, уселся в своё кресло и начал анализ предстоящей операции. Он понимал, что операция может пойти совсем по-другому сценарию. Однако пытался разработать как можно больше таких сценариев, даже самых невероятных, чтобы быть готовым ко всему. Наибольшее беспокойство вызывала мысль: а что если ксуры уничтожили все цивилизации во вселенной? Что тогда делать? Хотя нет, уничтожить не так просто. Флаты научились бороться с ксорами. Другая крайность. А если флаты уничтожили ксоров, что тогда делать? Приходил к выводу, что ничего изменить не удастся. Вселенная постепенно будет угасать, но очень долго. Да и забота такого уровня не его дело. На это есть хранитель вселенной. Вот только что-то он не спешит вмешиваться. Может, на какое-нибудь высшее совещание полетел. Размышления постоянно сводили в тупик. Конечно, всё могло быть и хорошо, но Ютел знал одно: хорошего в космосе мало, а вот проблем много. Поэтому Втани надеялся на благоприятный исход, готовясь к худшему. Теперь что касается новоиспечённой эскадры. Сейчас корабли и экипажи притираются друг к другу. Нужно провести манёвры и научить Лагону и Амазонку воевать в составе группы кораблей. У Лагоны есть немного понимания, как это делается. Он участвовал в битве с флотом Лотис, а вот Тамазонка ходячая проблема. С ней придётся повозиться. Пожалуй, лучше направить к ней помощника. Хорошая мысль. Тогда сразу поднимается боеготовность из кадры. То же самое можно сделать и с Лагоном. Нужно подобрать кандидатуру и переговорить с обоими. В конце концов, уговорить, чтобы согласились о лучше, если это случится спонтанно. Ну, например, как обмен опытом. Положим первого возьмём на флагман, а к Лагуну на корабле отправим помощника к отцу Рябкова. Стоп, главный вопрос экипажа. Если на флагмане слётан испытанный в боях экипаж, то на кораблях Лагуны и Амазонки биороботы. А это реальная проблема. В бою бывает так, что победа и выживаемость корабля и из кадры зависит всего лишь от одного бойца, от его умелых действий. Каких действий можно ждать от биоробота? Вопрос По нему нужно вложить программу и проконтролировать. Если с андроидами и кибернетическими системами такой проблемы нет, то с коллоидным мозгом есть. Он неустойчив к внешним факторам. Главное, он медленно соображает, а мне нужна машинная реакция. Вывод. Похоже, старт придётся ненадолго отложить и подготовить экипаж. Если этого не сделать сейчас, то придётся заниматься этим позже. Приняв решение, решил не тянуть. И утром по корабельному времени пригласил к себе в рубку командный состав: Лагуну и Амазонку. Ничего необычного в таком приглашении не было. Хорошо ещё, что Лагуна и Амазонка остались на корабле. Вечеринка, устроенная вчера Ютелу, удалась. Амазонка появилась в сопровождении адмирала. Ютел внимательно на неё посмотрел. Сканировать мысли не стал, но заподозрил, что такая близость могла иметь далеко идущие последствия. Лагун выглядел свежо. Богатырёв вчера подсказал ему, как нейтрализовать действие алкоголя. Вижу, повеселились хорошо. Пора готовиться к походу. Но готовы ли мы к нему? Готовы ли к нему из кадра? У лагуны Амазонка тут же откликнулись, что готово, и корабли в исправном состоянии, и они способны управлять ими эффективно. Не сомневаюсь, вы оба обладаете машинной реакцией. Боевые управляющие системы кораблей объединены в сеть. Но ваши экипажи биологические роботы. Далее он выдал все аргументы, которые рассматривал ранее. «Нужно признать справедливость твоих слов. Где же выход?» Отреагировал Лагун. Амазонка его поддержала. «Выход один. Сделать ваши экипажи такими же, как вы, кибернетическими системами и вложить все необходимые базы данных в их сознание. А главное – наделить свободой воли. Отличное предложение, но тогда поход откладывается, а в твоей вселенной ждут твоего возвращения». Всё так амазонка, но лучше сделать всё необходимое сейчас, чем откладывать на потом. Всё равно придётся это делать. Когда начнём? Деловито осведомился Лагун. Тянуть не будем, прямо сейчас и начнём. Но вам нужно распределить, кто в экипаже чем будет заниматься. Несколько специалистов наделим полным объёмом знаний: пилот, навигатор, главный инженер, электронщик, командир боевого центра. Повелитель, сколько одновременно членов экипажа можно усовершенствовать? одновременно около 25. Нахождение в капсуле репликации 20 часов. Расчёт прост. Это займёт минимум неделю-полторы. После нужна релаксация, минимум 2 недели. И 2 недели на манёвры в составе эскадры. В таком случае не будем тянуть, начнём с экипажа Мазонки. Предложил Лагон. Она резонно возразила. Лучше группами с собой их кораблей. Это даст нам возможность сократить время релаксации. Первая группа вернётся и сможет входить в курс и раскрывать свои возможности адаптироваться. Потом вторая и так далее. Последние группы операторы второстепенных систем. Они могут проходить релаксацию в походе во время манёвров. Молодец, замечательное предложение. У меня есть ещё одно. В качестве обмена опытом предлагаю направить на ваши корабли наших специалистов. К Лагуну, например, помощника капитана Рябкова. Он имеет огромный опыт боевого реагирования и поможет команде в период адаптации. Я согласен, можно пойти дальше. Направить группу специалистов, которые помогут нашей команде, а наша адаптируется и наберутся опыта здесь, на флагмане. Хорошее предложение, принимается. Теперь что касается Мазонки. Предлагаю направить на твой корабль. На мой корабль прошу направить адмирала Крылова. И первоначально на него посмотрела. Подозрения Ютелла перерастали в уверенность. Но он сделал вид, что ничего не заметил. Если адмирал согласен, то я не возражаю. Адмирал не возражал.